Глава третья. Отец бывал в доме Левертовых часто, а Иван и не бывал почти, и ни разу не ночевал, конечно. Но стоило ему оказаться здесь, как кромешный мрак, из которого он не мог выбраться, вроде как разрядился немного. Может, то же самое произошло бы и в родительском доме. Но туда он идти не хотел. Не мог. В этом смысле драка оказалась даже кстати. Можно было считать, что он просто не хочет пугать родителей своим побитым видом. Отец наивно гордился происхождением рода Гербальдов от новгородских воинов не то от варягов. Точно ему не будет приятно узнать, что сын спьяно дерётся с сутенерами. Уснуть Иван не мог из-за джетлега. и хмель выходил поэтому медленно. Не опьянеть толком, не протрезветь. Какая-то неважная, посторонняя мысль. Но других у него теперь нет. А, вот, есть одна. Грустно, что Вениамин Александрович умер. Но хорошо, что Таня родила от него сына. Иван вспомнил, как она смотрела на Левертова. Глаза у нее становились светлые и крепкие, как водка. Кого угодно мог сшибить с ног ее взгляд. «Только не Вениамина Александровича», — так Нелла говорила, смеясь. Еще она говорила, что Левертов никогда Таню не полюбит, иначе, чем Жан Вальжан любил Казетту. «Ну вот, ошиблась, выходит», — подвела интуиция. И он ошибся. Не в сторонних вещах, а в том, как распорядился своей жизнью. Все как будто бы делал правильно. Когда последовательно вспоминал и оценивал каждое свое решение, то ни одно из них не находило ни ложным, ни даже сомнительным. Но в результате вышло то, что вышло. В пустую прошедшая жизнь. Тебе 39 лет. Все впереди. Эти слова, даже произнесенные только мысленно, вызывали у него ярость. И отец, и мама, и Нелла чувствовали пошлость за версту и никогда не подпускали ее к себе близко, и уж тем более не впускали в себя. И он, хоть и не имея отношения к искусству, выпадая в этом смысле из Гербальдовской династии, пошлость чувствовал тоже. Слова «Вся жизнь впереди» и сами по себе были пошлостью первостатейной, а применительно к нему вдвойне. Ему 39 лет. Он 15 лет не работает. Эти годы — главные в жизни мужчины. А он провел их так, что от нервов остались одни ошметки. Иначе не ввязался бы в драку с уродами, которые всего-то велели ему не лезть ни в свое дело. Он ненавидит свой мозг за то, что водка не одолевает его даже когда уже одолевает тело. Он отвык от людей, и ему с ними тягостно. Но что делать в одиночестве, он не знает. И нет у него таланта, который подсказывал бы это. И что все это, если не бессмыслица, из которой ему не выбраться никогда? Горит бессмыслица-звезда, она одна без дна. Когда-то Нелла увлечена была обориутами, особенно Веденским. Всем подряд зачитывала его стихи, и эти про звезду смыслицы тоже. Хорошая память не давала Ивану выбросить их из головы. Хотя совсем ему этот поэт не нравился. Ему никто из абариутов не нравился. Даже детские стихи Хармса про то, как бегал Петька по дороге и кричал га-ра-рар, казались навязчивой, умозрительной конструкцией. И вот теперь... Звезда бессмыслицы одна горит перед ним. Оказалось, действительно, без дна. Не удастся уснуть, не удастся. Потолок кружится над головой. Приметливо Таня. В самом деле, повозили мордой по асфальту, потому сейчас и голова гудит и по стенкам швыряет. Пройдет, не страшно. Тренер по карате говорил, что вестибулярный аппарат у него хороший. Иван занимался карате в студенческие годы. Не всерьёз, а так, для физической формы. Сейчас ему не верилось, что это вообще было с ним. Да что там карате? Не верилось даже, что были сами эти студенческие годы, что он чему-то учился, готовился к какой-то самостоятельной, точнее, самостоятельно управляемой жизни. Подумав об этом, Иван заскрипел зубами и тут же прижал руку к рту. Показалось, скрип такой громкий, что прибежит разбуженная Таня. Этого, конечно, не могло быть, но ему стало не по себе. Дурацкая привычка. Сейчас хоть протрезветь успел от боли и контрастного душа. А когда засыпает пьяный, наверняка зубами так скрежещет, что невозможно посторонним людям рядом с ним находиться. А не посторонним, тем более. Потолок то опускался, придавливая, то взлетал, исчезая. От этого Ивану казалось, что он лежит под прессом, как обрабатываемая кем-то деталь, никакого самостоятельного значения не имеющей, непонятно для чего предназначенная деталь. Когда это стало так, он не знал. Отец обрадовался, когда Иван сказал, что будет поступать в мои. «Мужчине обычно хочется, чтобы сын выбрал его профессию», — сказал он. Но когда речь о творчестве, вечно это зависимость от собственного состояния, от удачи. Нет вдохновения и ничего нет. А не дай бог со временем выяснится, что и таланта нет, и как тогда? Жизнь коту под хвост. Врагу не пожелаешь, не то что сыну родному. Так что я рад, Вань. Самолёты строить — дело здравое, толковое и, безусловно, правильное. Отец в самом деле был человеком творческим, да и каким еще мог быть художник, поэтому представлял, наверное, будущую профессию своего сына каким-то символическим образом. Взмахнул Иван левым рукавом, выкатывается из ангара новенький самолет. Взмахнул правым, взлетает в голубое небо. В действительности же младший Гербальд изучал авионику, И в будущем намеревался заниматься делом более локальным и, парадоксально говоря, приземленным — системами навигации. Но, во-первых, это локальное дело было частью того огромного целого, каким являлся самолет, А во-вторых, Иван никогда не относился к жизни с такой фантазией, с какой, например, всегда и ко всему относилась Нелла. Про нее с детства было понятно, что она будет заниматься в жизни чем-то феерическим. И когда она заявила, что поедет в Берлин изучать искусство, этот выбор показался родителям даже слишком обыденным для нее. А Иван был скрупулезен, однообразие усилий его не пугало. И авионика представлялась в этом смысле правильным занятием всем, кто его знал, и в первую очередь ему самому. Единственное, чего никто не ожидал, что на третьем курсе он надумает жениться. Он был спокойный, основательный, Нелла считала, что даже слишком, и ничто в нем не свидетельствовало о склонности к любовным порывам. Но случился все таки порыв, чему сам он, кстати, совсем не удивился. Страсти ему никогда не хотелось, но свою семью захотелось иметь довольно рано. Может, именно потому, что он отличался от всех гербальдов с их с детства проявляемыми талантами. У него талантов не было. Он не должен был соотносить с ними свою жизнь. А с чем ее соотносить в таком случае? Авионика на эту роль все-таки не годилась. А Лиля годилась. В ней было все, про что Иван отчасти смутно, отчасти твердо мог сказать. Для меня это в женщине главное. Красота ее была нежна, ум быстр, натура жизнерадостна. К тому же в ней было то, что Нелла называла сексопилом, и что его сильно привлекало, конечно. все таки ему уже исполнилось 20 лет, и ограничиваться в отношениях с девушками одними только взглядами и прогулками по благоухающим сиренью и жасмином улицам Сокола хорошо это было, конечно, но мало. Он, как и Нелла, неплохо разбирался в людях. Только сестра понимала сущность человека интуитивно и сразу, а он складывал свое понимание из многих деталей, в которые ему необходимо было вглядеться внимательно. Если бы не это, Иван, может, женился бы на Лиле не после третьего курса, а уже после первого, потому что она будоражила его, физически будоражила. Ее ум и, как ни странно, даже ее красоту он осознал чуть позже, чем это свое физическое влечение к ней. Но вот именно совсем чуть-чуть позже. А на его влечение она ответила сразу, и они сразу же стали встречаться. Через три месяца таких встреч Иван предложил Лиле выйти за него замуж. К тому времени было уже ясно, что их тела подходят друг к другу, как детали, правильно собранные головоломки. Когда после лекции приходили в дом на Соколе и закрывались в Ивановой комнате, ему казалось, что ходят ходуном стены дома, а не только кровать. Мама полагала, что жениться в 20 лет рано. Может, были у нее и еще какие-нибудь резоны для того, чтобы не радоваться решению сына. Но их она не высказывала. Лилины родители, приехавшие накануне свадьбы из Перми, произвели на всех Гербальдов хорошее впечатление. «Простонародные люди в лучшем смысле этого слова», сказал Ивану отец. «Тестя твоего я бы написал». Да, у тестя была примечательная внешность, то, что называется косой саженью в плечах, и лицо значительное в своей рубленной суровости. Но Ивану не было до этого особого дела, тем более что Лиля, похоже, была не на отца, а на мать. Отгуляли свадьбу, И перебрались жить в маленькую квартирку, здесь же на Соколе, в малом песчаном переулке. Дом, в котором она находилась, прежде был бараком. Мама жила там в детстве и юности, оттуда когда-то выходила замуж. Квартирка сто лет пустовала, и по сравнению с просторным домом Гербальдов, наполненным картинами и прочей красотой, была, конечно, тесна и убога. Но Лиля так радовалась, что у них есть свое жилье в котором и жизнь можно наладить по-своему, и так умело, так добротно ее наладила, что Иван не почувствовал никакой тоски от того, что смотрел теперь на родительский дом сторонним взглядом. Просто начался новый этап его жизни, и это было правильно. Наверное, правильно было и то, что через месяц после свадьбы Лиля забеременела. Сама она от этого растерялась и едва ли не расстроилась, а Иван нисколько. Все равно так вышло бы, — сказал он. Годом раньше, годом позже. Какая разница?» Разница разница все таки оказалась большая. Ватька, хоть и родился здоровым, но орал с утра до ночи, а главное — с ночи до утра. «Почему он плачет? Ну почему?» — в отчаянии восклицала измученная Лиля. Иван уставал тоже. Они с и таскали ребенка на руках по очереди, но бессмысленных вопросов не задавал, конечно. Ну, плачет. На той младенец, чтобы плакать. Он сам удивлялся такой своей житейской объективности, но раздумывать об этом было некогда. Тем более, что через два с половиной месяца этот беспричинный крик прекратился. Ватика стал спокойным, как слон, и молодые родители вздохнули с облегчением. Но что делать дальше было не очень понятно. Академический отпуск Лиля не брала. Бегала на семинары и коллоквиумы, то оставляя Ватьку с Иваном, то подбрасывая бабушки с дедушкой на час-другой, писала диплом ночами. Это требовало напряжения всех ее сил, и на это она оказалась способна. Но учеба заканчивалась, и надо было начинать работать. Ивана готовы были взять в научно-производственный комплекс «Авионика», а Лелю в «Трансаэро». Образование Московского авиационного института ценилось везде. Но как это осуществить с годовалым ребенком на руках, было непонятно. То есть понятно, конечно. Лиле надо было на работу не выходить и сидеть дома. Все женщины в ее положении так и делали. Но Лиля была не все женщины. Это Иван понимал. При ее нежной внешности кого угодно мог бы удивить ее крепкий ум, а главное — ее стремление к новому. Но не его. За два года совместной жизни Он понял, что этими чертами определяется ее натура, и ему это нравилось. От одной только мысли, что придется сидеть дома, Лиля впадала в тоску. А сам он разве не впал бы, и это у него еще не было других качеств, которые были отчетливо проявлены у его жены. Уже в двадцать с небольшим ее лет было видно, что со временем и с очень недолгим временем из нее выйдет отличный руководитель. Она умела не лебезить перед теми, от кого зависит, и не самодурствовать с теми, кто зависит от нее. Была ответственна, не позволяла садиться себе на голову, умела говорить «нет», не перекладывала на других то, что должна была сделать сама, и не бралась сама делать все. Придавить такие способности грузом домашних забот было бы по меньшей мере нерационально. Это Иван понимал. Поэтому, когда Лиля сказала, что Ватьку придется отвезти к ее родителям в Пермь, он хоть и не обрадовался, а будто бы сама она была этому рада, плакала даже, но и возражать не стал. До трех лет не больше, сказала Лиля, потом в садик можно будет отдать. Ватька отнесся к тому, что его оставляют в Перми, спокойно, даже, может, слишком, не обернулся в сторону уезжающих мамы и папы. Но как к этому не относись, а других вариантов все равно не просматривалось. Хорошо еще, что пермские бабушка с дедушкой, хоть и повздыхав, взяли внука. Гербальды с их творческой жизнью и постоянными поездками на такое не согласились бы. Это было настолько очевидно, что даже и не предлагалось. И как только началась работа, стало понятно, что Лили на решении не сидеть дома было правильным. Если Иван не заглядывал за границу своих обязанностей инженера по авионике, то Лиля мыслила шире. Она сразу пошла учиться на серьезные экономические курсы, на которых и управлению учили тоже. Новое солидное слово «топ-менеджмент» точно описывало ее будущее. Когда оказалось вдруг, что на таком будущем надо поставить крест, смириться с этим было невозможно. Или возможно это было. Да какая теперь разница? Потолок перестал взлетать в пустоту. Опустился окончательно, придавил грудь. Бессмыслица, наконец, приняла форму сна. Пустого, тяжелого, горестного.